Глава 19, шестьдесят два. В деревне Гадюхина открылся секс-шоп. В ассортименте имеются резиновые вилы, переносной сеновал, презервативы со вкусом картошки и надувной председатель колхоза. В одной деревне мальчик играл на крыше и упал в огород. Так сказать, сорвался нахрен. Товарища Тишкова вызвали на заседание Политбюро. И не членом. Наверное, может... Да, скорее всего... В общем, на... Пётр шел по коридорам Кремля с камешком в душе. Камешек по дороге подрастал. Из кусочка гравия в ботинке он сначала дорос до крупной гальки в руке. Таким хорошо блинчики на море запускать потом до кирпича за пазухой. Дальше, когда ожидал у двери, святая святых, камень вырос до булыжника на шее. С таким топиться неплохо. Время шло. Никто двойную дверь не открывал. Камешек рос. Уже и держать стало в руках затруднительно. Такие в самодельный пруд опускают, чтобы установить на него ведро с водной лилией. Пётр все это время копался в себе. Все прегрешения за последние десять месяцев вспоминал. Набиралось на несколько расстрелов. Сколько там? Девять трупов. Сам хоть и не убил никого, но ведь организатор. ОПГ. Они не люди. Не вам судить. Тем более не судите, да не судимы будете. Только вряд ли из-за этого вызывают на заседание Политбюро ЦК КПСС. Повязали бы на выходе из квартиры. Так что эти панические мысли можно отбросить. Чуть полегчал камень. Вылез из самодельного пруда. Теперь опять просто висит на шее, как у собачки. Да, Тургенев, если написал Муму, то памятник Толстому. Почему? Что еще по значимости? Шуры-муры с армянскими цеховиками? Скорее нет, чем «да». В любом преступлении, коммерческом, должна быть эта самая коммерческая выгода. Нет ее. Деньги дал безвозмездно, за люстры заплатил. Пусть прикопаются. Еще камешек полегчал. Опять только кирпичи за пазухой. Биг? Легко. Член совета директоров очень крупной компании. Капиталист самый настоящий. Даже больше. Угнетатель трудового народу. Значит, КГБ в лице семичастного и Цвегуна настучало Брежневу, а он посовещался с товарищами и решил капиталиста турнуть из партии, да и с министров заодно. Очень возможный вариант. Конечно, он и раньше за книги огромные деньги получал, и за песни просто сумасшедшие. Чем рисунки отличаются? Он не член Союза художников? Правда ведь? Дебил. Трудно было заявление написать. За пять минут бы приняли. Может, не поздно? Позвоните из коридора? А, -а, а тут все прослушивается. Поздно. Да и черт с ним, с этим министерством. Уедет он в Краснотуринск и пойдет в колхоз крылья родины директором завода пластмасс. Чего теряет? Квартиру в Москве. Да гори она синим огнем! Дом себе построит, девятиэтажный. Денег хватит? Или махнуть на ПМЖ во Францию, Париж, Елисейские поля, Монмартр, Эйфелева башня, сел на поезд и через несколько часов в Ницце, на лазурном берегу в Монако в рулетку поиграть, позагорать, яхт купить, футки. Нет, не хочется. Потом внуки будут жить в толерантной Европе с гомиками и гей-парадами. лезать ботинки выходцам из Алжира. Спасибо. Нас и здесь неплохо кормят. Дверь распахнулась. — Петр Миронович, заходите. Зашел. Руки мокрыми стали. Коленки хоть и не трясутся, но на душе погано. Камень опять до максимума вырос шею вниз тянет. «Здравствуйте, товарищи!» Осмотрелся. Курят вожди. Все в сизом дыму. Из-за этого свет в зале какой-то мертвый. Не жаль старичкам здоровья? За дальним концом стола Брежнев. Ворот рубашки расстегнут, галстук чуть ослаблен. «Проходи, Петр, чего у двери застрял? Думаешь, на расстрел привели?» Брежнев поманил рукой. Пришлось подойти. Оказался почти посередине помещения, прямо перед длиннющим столом. — Петр Миронович, тот Алексей Николаевич Косыгин предлагает освободить тебя от должности министра культуры СССР. Черненко как-то странно улыбнулся. Если бы не текст, то доброжелательно, а так издевается. Вроде бы этому персонажу ничего плохого не сделал. — Костя, ты не пугай Петра Мироновича. Брежнев тоже улыбается. «Что это с ними? В отряд космонавтов записали?» «Катер Миранович». Вот и Косыгин. Встал, подошел, поздоровался за руку. «Я предложил товарищам, и они все единогласно одобрили мое предложение. Не твое это место. Переросты его. Я предложил назначить тебя министром сельского хозяйства СССР и заодно заместителем председателя Совета министров СССР. Решил объединить две должности. Но зарплату будешь получать одну. Да, не обедняешь. Наслышаны мы про твои доходы. Смеется. Петр все предложение услышал, но вычленить смысл пока не мог. Мозг зацепился только за две должности. Почему две? Спросил непослушными губами. Ну, ты, парень горячий, чуть что закнут, а работать с министрами придется. «Не додадут тебе химики селитры, а ты, министр, за это выпороть прикажешь, а нам потом персональное дело коммуниста Тишкова рассматривать. Лучше мы тебя сразу полномочий дадим. Командуй, вытащи, наконец, сельское хозяйство из ямы». «Твою ж дивизию! Это что, после Хрущева теперь совхозы и колхозы из руин восстанавливать? Да что там восстанавливать? Тут строить надо!» «Колхозное строительство!» «Мать его!»